сказал Ванине. Он швырнул ей, насколько позволяли ему цепи, напильники и алмазы, и быстро удалился. Ванина была совершенно подавлена. Она вернулась в Рим, и в газете недавно появилось сообщение, что она вышла замуж за князя Livio Savelli